Разбудили меня голоса рядом с машиной. Уже темно, почти ничего не видно. Прислушался и понял, что свои. Даже пошевелиться не успел, как раздалась команда, и неизвестные двинули прочь. Ну, мне с ними встречаться не хочется, так что подождал и, выбравшись из машины, похромал к дороге. Тут метров двести до обочины. Есть хотелось, но решил потерпеть. Начал осмотр разбитых машин, кабины открывал, сидушки-сидений поднимал, пока глухо, интересных находок не было. первое в лежавшем на боку Т-26 подобрал чистый запасной комбинезон. Я сразу снял все с себя, аккуратно свернув и убрав в хранилище. Комбез на голое тело, сапоги натянул и двинул дальше. «Мало ли немцам попадусь». Так подумает что танкист особо мной не заинтересуется. В этом же танке нашел два диска с патронами. Остальные у танка валялись, явно стрелки-патроны лущили. Я тоже так сделал и на ощупь зарядил диск пулемета. В танке его не было, сняли. Теперь хоть какое-то оружие было. Чуть позже нашел в держателе ЗИС-5 карабин Мосина, заряжен. Там же шинель. А я часто вспоминал о ней, ночуя в лесу. Тоже прихватил. Так и шел, пока меня вдруг неожиданно не осветили фонариком и не окликнули на немецком. «Стой, руки вверх!» Да уж, этот окрик стал для меня полной неожиданностью. Немцы в ночи никогда не стоят тихо в темноте. Костры жгут обязательно. А тут тишина. И раз фонариком осветили... Я поднял руки, морщась от боли в плече, и пока один солдат быстро меня обхлопывал, голенище проверил, я определил, что это фельд джандармы. Трое. Мотоцикл БМВ на обочине, тут перекресток дорог, вот и стояли. Даже приметил, мазнули пятном света, потухший костер и котелок висит на палке. Сделали распорки. Любопытно, кого это они ловили. А похоже, так и было. А наткнулся я. Вот так, закончив, солдат сообщил Унтеру. «Это не из наших дезертиров. Русский танкист. По времени оба беглеца должны быть тут». Общение немцев дало мне понять, что произошло. Видать, двое солдат дернули из части, всех подняли, вот и жандармам сообщили. И те вот так ждали беглецов. Да уж, попался в сети, поставленный на других. Удивило, что солдаты дезертировали. Вермахт побеждал, обычно не бегут. Унтер же сказал солдату, третий страховал их, «Русский нам не нужен, отведи его в сторону и убей тихо штыком». «Слушаюсь, господин Унтер». Мне, конечно, такой приказ не понравился, но я пошел с солдатом, что взмахами руки показывал, куда идти. Ударить себя ножом не дал, просто убрал его в хранилище, достал пулемет и короткими очередями срезал двух оставшихся. Дохромав до Унтера, что пытался открыть кобуру, хрипя пробитыми легкими, присел осторожно и спросил, «Что за дезертиры?» Оказалось, те убили офицера в конфликт на бытовой почве и дали дёру. а а, -а я-то думал... Ну, такое может быть. Ловили теперь этих солдат. Даже премию объявили». Унтер на нее настроился, поэтому к поимке отнесся серьезно. Дальше достал того третьего, он пулеметчик, однако бура с парабеллумом была и штык ножом уничтожил. Дальше снял ремни, оружие собрал, по карманам прошелся, часы ручные у двоих были, все забирал. Грузовой отсек коляски обшарил, нашел запасы провизии, три ранца, пока все в хранилище прибрал и, запустив движок, покатил по дороге дальше вглубь захваченных немцами территорий. Я так в комбезе и был. На груди бляха жандарма, на голове шлем с очками, их на глаза опустил, ремень сунтера с пистолетом и подсумками кмп Вообще, трофеи из оружия такие. МГ-34 снял с коляски и перезарядил. Убрал банку на 50 патронов, зарядил лентой на 200 патронов, Две такие ленты у жандармов были. Потом «Парабеллум» и МП-40 с «Унтера». Карабин «Маузер» со второго солдата и «Парабеллум» с третьего. Он точно пулеметчик, и их пистолетами и вооружают. Остальную добычу пересчитаю позже. Еще изучить надо, не в темноте же это делать. Все оружие привел к бою на случай огневого контакта. А так вообще отлично катил. Войсковые стоянки проезжал, подсвеченные кострами. Там часовые маячили. Остановить меня никто не пытался, бляха отцветы давала, понимали, кто едет. А тут это серьезно, связываться с дорожной полицией никто не желал. Так что укатил от места захвата техники километров на 30. Понятно, что я по сторонам самолета искал, мало ли кто сверкнет остеклением в свете моей фары, но пока ничего не попадалось. А тут проехал такое расстояние и остановил мотоцикл, заглушив пока движок. Да устал. Управлять такой тяжелой машиной мне травмированному сложно. Дам себе 10 минут, вот и размял седалище, попил воды, немного отдохнул и чуть позже покатил дальше. У Унтро была карта со многими обозначениями. Я определился, где нахожусь, отметив два значка Люфтваффе, вот и катил к ближайшему. Как раз километров 35 и было до него, в районе волковыска Точнее, за ним. Скорее всего, аэродром подскока или связная авиация там. На последний, надеюсь. Объехав населенный пункт, убрал мотоцикл в хранилище и дальше своим ходом. Бляху и ремень с подсумками снял, снова изображая раненого танкиста. Тут мне повезло. Взял немца, часовой, живым. Связав, привел в чувство и допросил. В Волковыске стоял штаб армии, даже не корпуса, так что рядом на окраине связные разведывательные самолеты. Я прав был, они. Шторхи там точно были, три. А насчет связного мессора тот не уверен. Не особо разбирался в них. Добив ножом, большей частью по-пластунски добрался до стоянки самолетов. Шесть их тут. Ну, и начал осмотр на ощупь. А был мессор, нашел. Так что его убрал в хранилище и, поискав, хотел убрать бочку с бензином, а не хватает 3 килограмма. Подумав, достал МП, нес в руках и ушла бочка. Дальше так же тихо покинул территорию и подобрал подходящее место. Да, лук. Смог взлететь, нога наганыло, много ходил, рукой массируя и потянул к Бресту. Был на месте уже, когда светало. Короткая ночь, но главное на месте. Там сел на дорогу, обслужил и прибрал самолет. Заправить нечем было, шланга я не имел. Ну и отъехав на мотоцикле подальше, лесок неплохой нашел, там и устроился. БМВ убрал. И шинелью накрывшись, спать оказалось куда лучше, вырубило сразу. Да, умотало. Выспался я отлично. Даже раны не мешали особо. Наши из этих мест давно ушли, никто на меня не наткнулся. Так что, сходив в кустики, полив водой на руки, лицо омыл и развел костер. Вскоре два котелка висели над огнем. В одном хочу какао сделать, в другом похлебку. Жидкого захотелось. Пока вода закипала, достал мотоцикл, стал разбираться с трофеями. «Мотоцикл мне не нужен, тут брошу». Но канистру с бензином с держателя коляски снял. Заберу. Сначала перебрал припасы, часть отложил, и ими. Остальное в хранилище. Мне тут одному, но от силы на неделю не экономя. Потом остальное перебирал. Все ранцы, даже тот, что раньше заимел, с фельдфебеля. Оставил на поляне рядом с мотоциклом. Лишний вес. Да и не нужны они. Вот свой котелок бросил а взял два немецких. Три в запасе буду иметь. Отличный бритвенный набор взял, разное интересное. Два фонарика с запасными батарейками, планшетка, бинокль, ракетница, рация, переносимая с запасом батарей. Из трех мотоциклетных плащей взял один, непромокаемый он. Даже керосиновая лампа была с бачком керосина на 3 литра. Видимо, чтобы костры не жечь или сигнал ею подавать ночью. «Подизнай». В общем, все прибирал, ненужное оставил. Позавтракал и стал готовиться посетить склады. Надеюсь, начальник Майи уже тут и работает. Доехал на мотоцикле, бросив его на подходе. Оставшийся километр дошел сам, шумом не хотел привлекать внимание. Тут дощатая ограда, убрал кусок и проник на территорию, двинув к зданию общежития. Там несколько отдельных квартир, одной и занимает теперь начальник этих складов. У них сейчас инвентаризация идет. Кстати, сегодня уже вечер 30-го был. Шума не было, часового я обошел, спокойно прошел в здание, начальник смены проверял, как спят солдаты, а я поднялся выше к жилым квартирам. Они на втором этаже. Дальше убрал кусок двери с замком в хранилище и сразу достал, отложив. Проверка квартиры показала, что тут проживал офицер, но не тот, кто мне нужен. Странно, в прошлый раз маю я тут застал. Ликвидировал хозяина, квартиру обыскал на ценное, мне после войны в разрушенной стране жить, там на все дефицит был. Отличный патефон с пластинками забрал, деньгами немного, ну и так, мелочью. Ну и изучил остальные квартиры, их четыре тут. Именно в четвертый проживал тот, кто мне нужен. Закон подлости. Тяжело без сканера. Майю в хранилище, та даже не проснулась, вещи подобрал ее, халатик, тапочки из-за ее личных вещей. Начальника ее убил ножом и покинул здание. склада без офицеров остались, все интенданты, судя по форменным кителям. Дальше тихо снял часового, а он спал, и на продовольственный склад. Забрал 100 килограммов тушенки, люблю ее, Две пачки ржаных сухарей, они по 10 килограммов, соли мешок, сахара две головки, две пачки чая, консервов разных, даже большие с томатной пастой были, бутыли с маслами, пачки макарон, круп, а овощей вот не было. В общем, на 350 килограммов припасов. Хватит мне одному надолго. Потом вещевые склады, даже часового не снимал, в стене отверстие проделал и проник. Тут затарился хорошо. Один котел на 100 литров, на ножках с крышкой. Два на 30 литров. Форму красноармейскую моего размера. Пять комплектов, столько же командирской. Один комплект зимней формы. Палатка командирская, матрас и постельное белье в двух экземплярах. Подумав, все же взял армейскую койку. На земле не всегда спать комфортно. Она вполне войдет в палатку, две койки и столик между ними рассчитаны на это. Столик и три стула тоже взял. Уже чуть больше по весу вышло, но ничего. Там на склад вооружения Из оружия один зенитный ДШК, запасные ленты, машинка для заряжания и запас патронов почти три тысячи. В прошлой жизни я такой ДШК часто использовал. Страшное оружие в руках големов. Может и тут пригодится. Потом два ППД, две СВТ с оптикой, пять ТТ и пять наганов. Ну и патроны к ним. Запасные диски к ДП и цинк с патронами к нему. Все трассирующие. Из ручных гранат 10 Ф1, я их обычно для растяжек использую, и 10 противотанковых гранат. Ну и все на этом, потому как в хранилище свободного места не осталось. На этом покинул территорию складов и вскоре, поднявшись в небо, полетел в сторону Пинска. В районе города еще бои идут, Там и выйду к своим». И действительно, уже через два часа, хромая, в своей форме, с вещмешком за спиной, я вышел на дорогу. А как раз остановил санитарную колонну, так что врач меня осмотрел и принял, оформляя. Документы взял для этого. А везли нас в Мозырь на сортировку.